Клара только что вылила на маги шквал дурных новостей, грозивших катастрофой. Торговец моцареллой, очередную партию которой ждали завтра, отказался от поставок. Какой-то совершенно новый клиент скупил всю его продукцию и запросил эксклюзивных прав на сыр по цене, ставившей его вне конкуренции. В то же время неизвестный позвонил поставщику пармезана из Реджио Эмилия, и выразил сомнения относительно финансовой состоятельности пармезана, намекнув, что заведение находится на грани разорения и вот-вот окажется под судебным надзором как неплатежеспособное. Убедить его Кларе не удалось. Но что хуже всего, Рафи вернулся с рынка Ренжи с пустыми руками. Все отборные баклажаны были скуплены неизвестным клиентом, который собирался ежедневно, не торгуясь, закупать весь товар. В последний момент Рафи удалось перехватить партию овощей у торговца с бульвара Шарон, но дороже и худшего качества. «Я иду на поезд. Скоро приеду», — сказала Магги. О совпадениях не могло быть и речи. Она знала имя того, кто подложил ей эту свинью. Найти новых поставщиков будет нелегко. Придется сначала протестировать их продукцию, потом убедить их выбрать в клиенты именно ее, что потребует времени и денег. А где их взять?» «Конечно, она могла понизить свои требования к товару. Ее шестьсот порций в день и так распродадутся. Но вот эта-то логика, логика ее злейших врагов, и была ей противна больше всего». В какой-то момент маги захотелось все бросить. В конце концов, не будет же она наживать себе язву из-за тарелки баклажанов или впадать в депрессию из-за своего заведения. Она уже доказала себе все, что хотела». Теперь можно прикрыть потихоньку лавочку и вернуться к своему садику. В нескольких метрах от нее, на диване в большой гостиной, Белль пыталась заниматься своими лекциями, но ей было никак не сосредоточиться. И что она теряет время с этим Франсуа Аржильером? Он только и твердит во весь голос, что не подходит ей, что не верит в единство противоположностей. И что она привязалась к этому психу, который смотрит на нее как на бедствие? Упрекает ее в том, что она слишком живая. «Да пропади он пропадом со своими шестью экранами и двенадцатью комнатами, идиот!» Не успела она принять это решение, как вышеупомянутый псих позвонил ей на мобильник. «Белль, мне вас не хватает». Наверху Фред в ожидании обеда заперся в комнатушке с голыми стенами, бывшей когда-то очевидно монашеской кельей. Он хотел снова заняться чтением. чтобы никто не смотрел на него, словно на дебила, выбравшего себе занятие не по силам. «Зовите меня Измаил». «Точно. Грегори Пек. Вот чёрт. Неважно, как там его звали, этого героя. Измаил, Ахаф или иным именем. Перед ним так и стояло лицо Грегори Пека. И всё из-за этого поганца Уоррена. «Фред, ты где?» «Господи. доставят да его когда-нибудь в покое или нет?» В поисках мужа маги открывала все двери на этаже. Сейчас небось тоже скажут что-нибудь такое, чего он никак не заслужил. И все от того, что он взял в руки книгу. Он. Чудище необразованное. У него нет даже права на сомнения. Ему даже попробовать нельзя. У меня неприятности в Пармезане, это срочно. Я успеваю на 12.06. Прости, у тебя в холодильнике еды на три дня. Вошла Бель и на ходу поцеловала отца. «Я поеду с мамой, в следующий раз останусь на подольше, а сейчас...» «Да, звонил Уоррен, он обедает в Монтелемаре, оттуда поедет прямо к себе. Он тебя целует». Через десять минут, так и не поняв ничего в этом стремительном бегстве, Фред остался один посреди ставшего ему теперь уже привычным безмолвия. Ошарашенный, лежа в своей келье с книгой в руках. Он встал и пошел к своей пишущей машинке. Завернувшись в милое сердце одиночества, он напечатал несколько фраз, нашептанных внезапно подступившей грустью. «Что ж, если он больше никому из своих не нужен, то и они ему не нужны. Теперь он может посвятить все свое время тому, что стало главным в его жизни — желанию рассказывать. Вторая глава на подходе. Пора с ней разобраться, сейчас или никогда. Моби Дик подождет. Из своего укрытия вышла маловита и пошла в кабинет хозяина спать под мерный стук машинки.